В этот раз Середин действовал более решительно. Выследив среди серых тощих осинрах Салану, он завернул девицу в тулуп и перепоясал поверх ремнями. Затем пошел по следам скакунов, взнуждал их и привязал к деревьям рядом с догорающим костром. К рассвету в лагере был наведен образцовый порядок. Все стояли или лежали по своим местам. Костер жарко полыхал от новой хапки дров. Недопитая ведуном талая вода была отдана лошадям. Теперь можно было бы и отдохнуть. Вот только на память тут же пришел рассказ спутницы об испорченных где-то поблизости ловушках. На «Но любой нормальный охотник за такую шутку захочет отомстить, — мрачно подумал Олег. А поскольку заявление в милицию в нынешние века писать не принято, размеры мести могут оказаться самыми, что ни на есть неожиданными. «Эй, красотка!» — распустил он ремни на Роксолане. «Ты как, проспалась? Куку кукать больше не хочется? Ну, тогда вставай, пора манатки собирать». «Ой, мамочка, как пить хочется!» — застонала девушка, выползая из мехового свертка. — Чего это мы вчера нажрались? — Ведьмин гриб сие прозывается, — прозвучал женский голос из тени за лещиной. — Смертные так нарекали. — А, точно! — усела спутница, силой потерла виски. — Грибы мы вчера варили, вкусные такие оказались. «Да, хорошо было!» Она завалилась на бок и мгновенно засопела. «Вставай, — говорю, — тряхнул ее Олег. — Дорога дорогу пора!» «Сейчас, сейчас!» Вяло чавкнула себе под нос Роксолана. «Сейчас встану!» «Пошли, — говорю!» ну, пай пой-пой, попать немного!» Неразборчиво пробормотала девушка. «Тебе жалко, что ли?» «Вставай!» «Какой ты!» Не открывая глаз, широко зевнула Роксолана. «На работу не надо, билеты не горят. Ну, куда ты так спешишь?» «Вставай, зараза, пока гости не пришли!» «Гости?» Девушка дернула бровями. «Мартини докупить надо, а то погреб пустой совсем, и это бьянки!» «Еще, папа, пожалуйста, абсент! Абсента так хочется даже!» «Тебе не абсент, тебе розги нужны!» «И грибы! Они маринованные, соленые, суп грибной с абсентом!» «Спричмокиваем!» — ответила девушка и потянула на себя подол тулупа. Середин покачал головой, взялся за ворот и одним рывком... Вытряхнул девицу в сугроб с камышами. Подъем, нужно ноги уносить, пока хозяин ловушек не появился. Здесь тебе не Европа, здесь за воровство вешают без разговоров. Давай, бери себя в шаловливой ручке, до коней седлай, уходим. «Угу». спутница уселась, тряхнула головой, оттерла лицо снегом да встаю встаю отстань что похмелье мучает пожирательница поганок ничего меня не мучает просто спать хочется проспать ты лучше молчи это я за вами всю ночь бегал пока вы тут танцы с лошадями устраивали все подъем однако прежде чем седлать с кукунов, их требовалось сначала поднять в самом прямом смысле из пяти коней стоя дремали на привези только два мерина. все прочие лежали на снегу целеустремленно зарабатывая отек легких и переохлаждения после окликов понуканий и ударом прудов животные все же встали и даже послушно пошли к костру но при этом Покачивались, недовольно фыркали и хватали мягкими губами снег. Середин заподозрил, что пустить кого-либо рысью сегодня не получится никакими силами. Пока он возился со скотиной, Роксолана успела снова завернуться в тулуп и уже сопела в две дырочки. Олег сломался и будить ее больше не стал. Сам оседлал и навьючил лошадей скромным скарбом. Потом просто усадил девушку на серую кобылку. Поднялся в седло Чалова. Но поехали! Он пнул на пятками, тряхнул вожжами. И тот, с грациозностью запряженного ворбу вала, начал переставлять копыта в сторону соснового бора, на север. Наверное, Ведуну стоило вести караван в поводу, а самому прощупывать дорогу. Но за ночь он устал до такой степени, что на время забыл даже про голод. К тому же на скорости примерно в полтора километра в час падения он особо не боялся. Разумеется, такими темпами за весь день они не одолели десяти верст, хотя середины надеясь оторваться от неведомого охотника. Погонял в понурых скакунов до самой темноты. А вось человек в такую даль за хулиганами гонаться. Ну, в конце концов, тот потерял всего лишь несколько волосяных петель. Наверное. В полусонном состоянии он набрал дров, развел огонь и устало рухнул на расстеленные одежды, проваливаясь в сон. Ему приснилась Урсула... Милая, послушная и тихая рабыня, Всегда выполняющая то, что приказано, И никогда не повышающая голос. Она сидела рядом, голубоглазая и обнаженная, Гладила его по щеке и говорила, «Ведьмин гриб сил больше отнимает, нежели дает, Пустым весельем смертного радует». К легкому счастью приучает. Распоешь, Снова и снова хочется. Не давай ей Этот гриб собирать. За год до смерти высохнет. Она его опять Нашла. У Урсулы глаза ведь Разные, синий и зеленый. Внезапно вспомнил Гедун и проснулся. В поставленную Огня торбе булькала вода. Лошади Не весть откуда, набравшись сил, бегали друг за другом и брыкались, падали на спину и трясли тонкими ногами, покусывали друг друга за шеи и круг. Роксолана вертелась, раскинув руки, и почему-то не теряя равновесия, что-то напевала и время от времени даже прыгала через огонь, ловко продолжая окружение. Меховые одеяния были естественно скинуты, и только на ступнях оставались поршни, похожие на вывернутые шапки-ушанки. Поколебавшись пару секунд, Олег зачерпнул пару гостей снега, кинул в кипяток, потом потрусил к скакурам. Спутница никуда прятаться вроде не собиралась, а вот бегать по чащобе за одуревшими лошадьми ему больше не хотелось. Посему он торопливо взну сдал трех коней, Пока они кувыркались, одного поймал уже между осинами, Куда тот ломился с таким треском, словно пробивал бревенчатую стену. За последним пришлось таки пробежаться, метров сто. Потом прямо перед бедуном возникла темная фигура, И в голове взорвалась красочная петарда.